Сигналы кисти рук, выражающие неуверенность или стресс. Сигналы неуверенности свидетельствуют о том, что мозг испытывает дискомфорт, тревогу и сомнения. Эти сигналы помогают нам понять, что человек находится под воздействием негативных эмоций, которые могут быть вызваны неприятной ситуацией или мыслями, пробуждающими сомнения или неуверенность в своих силах.